Глава 26 Фиксируя открытие портала. Сообщение Ивана Ивановича было подобно раскату грома. На западной границе клана. Кто? Муромаш подался вперед, ловя каждое слово домового. Странные стальные лодки. Иван Иванович в замешательстве затряс головой. Но без парусов, и они летают по небу! Ксуры! Выплюнул Репсак. Вот кто стоял за Баданом. В любом другом случае невозможно так быстро навести портал на маяк. То есть, Алеша ощутимо напрягся, у нас проблемы? Еще какие. Репсак тускнел с каждым словом. Я попробую их задержать. Уводите город через подземный ход в свободные земли. Исключено, нахмурился Муром. Будем стоять до конца. «Иван иванович нам срочно нужны артефакты. Вова, сможешь скупить на аукционе все, что есть? Все, что нам нужно, сдюжить третью волну». «Не выйдет». Голос Репсакат ускнел даже быстрее, чем сам он. «Второй раз портал не обмануть. Ему нужна сила». «Неужели это все?» Просипел со своего места кубик «Не верю». И я не верю, поддержал друга еле живой страж. Командир затащит. Затащит, проворчал Алёша. Иван Иванович, сможешь вывести картинку прорыва Пкашеров? Могу, но. начал было домовой, но, поймав тяжелый взгляд эльфа, осекся и неохотно топнул ногой. Перед порталом тут же появилась иллюзия, транслирующая происходящее на пасеке. Не понял! прогудел Викула, устремляя мутный взгляд на картинку. Это как так? А вот так. Алеша, несмотря на все усиливающееся давление круга, самодовольно улыбнулся. Портальные камни пасека, убойное сочетание. На глазах у членов Совета уничтожались все военные силы коалиции ПК-кланов. Сотни бессмертных, как угорелые, носились по полям, размахивая руками, как сумасшедшие, не в силах убежать от тысяч разгневанных пчел. Пчелы же, усиленные артефактными ульями и выращенные на разнообразных зельях, безжалостно истребляли непрошенных гостей. «Это мои пчелки?» — удивленно пробормотал Муром, не веря в увиденное. «Ну как твои?» — усмехнулся Алеша. «После тебя у них уже был не один пасечник, причем как из местных, так и из рядов бессмертных». Но подробнее об этом расскажет Иван Иваныч. Да чего там рассказывать, заулыбался домовой. Как мастер Алеша сказал, так и сделал. И пасеку сюда перенес, и упор сделал не на мет, а на пчелок, вот только. Откуда я знал? усмехнулся Алеша. Это не важно. Главное, чтобы шпонька не взбрыкнул. Это все прекрасно процедил судья. Но еще немного и круг схлопнется. Засада на ПКшеров это, конечно, хорошо, ⁇ кивнул муром. Но на чудо не тянет. Проксуров и вовсе молчу. Что мог, поморщился Алеша. Может реально местных эвакуировать? Из золотого портала уже вовсю лезло скверно, круг призыва вытягивал из членов совета саму жизнь. Атака по городу, ⁇ ухнул Иван Иванович. Стальные воздушные корабли обрушили на ратушу огонь. «Каковы повреждения?» – нахмурился Муром. «Ратуша разрушена. Три соседних здания горят. Убито 106 горожан, ранено 240. Стальные корабли заходят на второй круг. Гадство!» – не выдержал Алеша. Ракетами вдарили. «Иван Иванович, пусть Плеха начинает эвакуацию!» «Атака по замку!» – охнул домовой. «По защитному куполу прилетело тьмой и смертью!» «Это темные боги!» — твари, — прорычал Муром. «Иван Иваныч, немедленно выходи на связь с Плеханом, пусть срочно уводит людей, иначе они все тут умрут!» «Тут такое дело!» — пробормотал домовой, а в следующий момент в золотой комнате появился мэр Малых Малыхвых. «Не в мою смену!» — проревел Плехан, вступая в круг. Он вклинился между Грыгой и Багуром, вливая в похожих на мумии орков свежие силы. «Я рад, что ты с нами», — улыбнулся Муром, глядя на увешенного артефактами мага. «Я здесь не ради вас», — фыркнул Плехан, пуская вокруг себя волну исцеления, «а ради моего народа». «Можно подумать», — Алеша закатил глаза. «А мы тут, значит, ради себя?» Алеша одернул друга Муром. «Не сейчас». Мурому было глубоко плевать, по какой причине Плехан все же решил вернуться, но сейчас богатырь был практически счастлив, шанс все же есть. И Иживительная сила, потекшая по кругу, и отступившая на время чувство голода, недвусмысленно намекали, Плехан только что спас его людей. И будь Алеша хоть сто раз прав, Муром совершенно четко понимал, сейчас не время разногласий. Сначала выжить а потом уже разбираться, кто прав, а кто виноват. «Репсак!» — Муром бросил на главу ордена требовательный взгляд. «Успеваем третью волну?» «Опасно!» — Проскрипел побелевший голем. «Кто удержит скверну?» «Добрыня!» — хором отозвались богатыри. «Нежить уже штурмуют стены!» Иван Иванович умудрялся следить за всем происходящим. «Темные боги продавливают защиту замка!» Из всех бессмертных уцелел только один, но его вытянуло порталом, который я не смог заблокировать. «Это ж сколько лута!» — хохотнул Алеша, чье настроение увеличивалось пропорционально вливаемой плеханом силе. «Эти идиоты сами принесли нам хабар». «Еще немного и скверно полностью подчинит себе портал». Едва слышно прошелестел репсак. «Готовы к волне?» «Да давай уже!» — крикнул Плехан. «Пока эти негодяи не разрушили весь город!» Муром согласно кивнул, и репсак дал. «Третья волна!» От накатившего следом упадка сил Мурома бросила на колени. Все тело дрожало так, будто он провел в статике целые сутки. Справа кровью кашлял Викула, слева безостановочно сквернословил Алеша. Мурома вырвало прямо на сияющий золотом пол, и он, собрав силу воли в кулак, посмотрел вперед. Золотого портала больше не существовало. Муром видел только исчезающий в золотой пульсации круг призыва. На ногах остались лишь Репсак и Иван Иванович, все остальные, кто валялся на полу, кто шатался на четвереньках, кто стоял на коленях. Чтоб тебя! Взгляд Мурома упал на бездыханные тела Эльдуола, Грыги, Багура и Росомахи. Круг призыва оказался безжалостен, к активировавшим его разумным, собрав обильную жатву. И хуже всего было то, что Муром отчетливо понимал, его друзья погибли окончательной смертью. Некогда горевать! прохрипел Алеша, от которого не укрылась потеря банкиров и судьи скверно брат. Где? Не понял Муром, пытаясь найти в себе силы подняться на ноги. Вокруг нас. Алеша уже вовсю стрелял, посылая стихийные стрелы в казалось бы хаотичном порядке. "Где мы?" прохрипел Муром, опираясь на появившиеся в руках мечи. "Что с порталом?" "Это и есть портал, брат", крикнула Алёша. Он расширился до размеров золотой комнаты, и сейчас мы в межмирье, точнее в предбаннике, поправила Эльфа Рипсак. Золотая комната стала мостом между межмирьем и вторым шансом. Мы сейчас одновременно и там, и там, но стоит сделать шаг вперед, как мы окажемся в межмире. И вернуться назад можно будет только через пуповину мира, который сейчас позади нас. Но в этом случае скверно прорвется во второй шанс за нами. Понял. Прохрипел Муром, которого не покидали, сосущее чувство голода и дикая горечь из-за погибших товарищей. А кто поддерживает круг призыва? «Добрыня!» — в голосе репсака мелькнуло облегчение. «Иначе...» «Хватит болтать!» — крикнул Алеша, поливая все вокруг сияющими стрелами. «Танкуй, брат! Иначе она до нас доберется!» Муром протер глаза, но ничего, кроме золотистого сияния, не увидел. И это сияние пульсировало с каждой секундой все быстрее и... Глубже, что ли? Вот только скверно он как ни старался не видел. «Помогу!» прошелестел чертовски родной голос Морока. «Мой ход». С клинка иллюзий сорвалась тусклая молния, и в следующий момент все золото осыпалось белесой пылью, обнажив бескрайнее нутро космоса. «Ух-ё!» Муром, осознав, что под ногами ничего нет, почувствовал, как волна ужаса сметает бастион его воли. «Где в пол?» «Морок», — вторил богатырю Алеша. «Какого черта?» «Перебор», — согласился Морок, и под ногами богатырей появилась золотистая площадка. «Лучше?» «Лучше», — машинально отозвался Муром с трудом переводя дух, и во всех глазах, глядя на три потока энергии, которые на перегонке неслись к их небольшому островку. Слева летел окутанный изумрудной вуалью костяной дракон, на загривке которого находились долгожданные Добрыня и Кощей. Справа мчался кулак белесого тумана, от одного вида которого становилось дурно. Чуть приотстав, за добрыние и Скверной на островок неслись странные темные тени. «Я возьму на себя стражей», — протараторил морок, вспыхивая жемчужно-белым светом. «Муром скверну, Алеша прикрывая остальных». «А мы не упадем», — Муром с опаской покосился на края островка. «А крылья тебе на что?» — хмыкнул меч и ринулся навстречу приближающимся потокам. «Везет же некоторым!» — проворчал Алеша, шагая вперед. Он безостановочно стрелял по щупальцам скверны, внимательно следя, чтобы ни одной из них не достигло обессиленных соратников. Чуйка подсказывал опытному воину. «Если погибнет еще хоть один одаренный, Добрыня станет вдвойне тяжелее. Пусть он и маг, но его запас энергии не бесконечен». И Плехан был ярким тому примером. Да, он спас круг от неминуемой смерти, но сам настолько выложился, что потерял сознание. Муром же, хоть и не видел, что делает его друг, каким-то шестым чувством понимал. Позади находится выход во второй шанс, та самая пуповина мира, о которой говорил брат Репсак. Сами богатыри, шагнув вперед, покинули, как удачно подметил Репсак предбанник, И оказались в межмире. Иду на вы! прошептал Муром, черпая в своем голосе уверенность. За спиной богатыря распахнулись огненные крылья, и Муром ринулся навстречу скверне. Пламень вспыхнул огнем, а на лице Мурама появилась невольная улыбка. Пусть вокруг были бескрайние просторы космоса, и оглушительная тишина Муром ощущал, как на него накатывает упоение боем. И сейчас, в отличие от избиения мятежников в тронном зале, Муром чувствовал себя на своем месте. В ушах заиграли горны, забили боевые барабаны, где-то на фоне послышались звон мечей, свист стрелы, даже ржание коней. у, -у — громогласно проревел Муром, замахиваясь клинком. «Врешь — не пройдешь!» Взмах мечом... И в волну скверно устремился огненный полумесяц, разваливая туман на две неравные части. Но не успел муром обрадоваться, как прореха затянулась, а из тумана выстрелили два белесых копья. Приняв удар на клинок, муром хищно оскалился и принялся полосовать скверну огнем. Пламень с шипением рассекал белесый туман, но скверно и не думала отступать. Она пыталась окружить богатыря пробить неожиданной атакой его доспех, влезть монотонным шепотом в голову, но Мурама защищал полыхающий в груди истинный огонь. Богатырь бесстрашно рубил белесый туман, потеряв счет времени. Еще совсем недавно он не мог подняться на ноги, но сейчас в богатыря с каждым ударом вливалась не просто сила, мощь. Да что там! Впервые в жизни Муром ощутил внутреннюю уверенность, что сможет одолеть скверну. «А теперь вместе толкнем еще назад». Шепот Мурока Муром не столько услышал, сколько почувствовал. И вместе Муром с Хэканем рубанул мечом перед собой, вложив удар всего себя. Где-то вдалеке послышался треск мироздания, и Муром от неожиданности отпрянул назад. Удар оказался такой силы, что назад смело не только саму скверну, но еще и темные тени, которых Мурок назвал стражами. Дзанг! Вдалеке послышался звон струны мироздания. И Муром неожиданно понял, они только что изменили судьбу второго шанса. «Готово!» – до слуха Мурома донесся радостный вопли Мурока. «А теперь быстренько валим! Портал сейчас схлопнется!» Окрик Мурока стегнул по ушам, и богатырь, не отдавая себе отчета в том, что он делает, прыгнул спиной назад. По его субъективным ощущениям, он оттеснил скверну на многие километры вперед, но при этом точно знал, выход из предбанника Мишмиря находится ровно за его спиной. Последнее, что увидел Муром, проваливаясь в теплое золото портала, разъяренную скверну, удивленных стражей и заинтересованный взгляд самой вечности. Муром был готов к тому, что рухнет со всего маха на пол, или что из него выбьет весь дух, или он влетит в стену, но реальности казалось куда приятней. Муром крепкие руки Добрыни сомкнулись у Ильи на груди. «Держись, братишка!» Мало того, что богатырь вновь оказался в золотой комнате, так его еще и поймал Добрыня. Складывалось ощущение, будто физически тело Мурама оставалось на месте, а дух воевал в Мешмире. Хотя почему складывалось, так оно и было. Брат. Муром почувствовал, как из него вынули стержень, благодаря которому Илья все это время сражался с божественной сущностью в Мешмире. Гном, поймавший богатыря, аккуратно поставил Мурама на пол и стиснул в своих объятиях вздрогнувшего всем телом эльфа. Алеша. Братан, Алеша расплылся в улыбке. Получилось? Получилось. Добрыня расплылся в усталые улыбки. Кощей с Костиком уже снаружи. Несколько секунд назад комната перестала сиять, а потом ваши души вернулись в тела. Так чего же мы ждем? Вскинулся эльф. Иван Иванович, телепортируй на дозорную вышку. Обожди, торопыга. Морок, вернувшийся из Межмири одновременно с Муромом и Алешей, указал острием на висящее в воздухе Небольшое белесое пятно. Надо раз и навсегда отсечь сквер невозможность попасть во второй шанс. Добрыня меч! Муром сразу же понял, на что намекает Морок. «Держи, брат!» Гном ловко кинул меч-кладенец другу. «Клинок может не выдержать!» Поспешно крикнул Морок. «Выбор!» «К черту выбор!» Отмахнулся Муром и с плеча рубанул белесую кляксу. Меч-кладенец жалобно звякнул и рассыпался серебряной пылью. Из кляксы нечеловеческой злобой, но не успели богатыри испугаться, как белесое пятно растаяло, словно его и не было. А следом исчезло чувство чужого взгляда и появилось понимание «Они смогли!» «Смогли выпнуть скверну из своего дома!» «Смотрите!» Алеша с восхищением уставился на появившийся по центру золотой комнаты портал. У меня задание и у меня прогудел муром, у меня тоже, добрыня, домой вернуться предлагают Муром хмыкнул и посмотрел на появившиеся перед ним уведомления. Внимание вы совершили невозможное. мало кто из разумных посещал мимирия и вы один из них выберите портал в любой обитаемый мир. Последняя империя порог заблокировано, море возможностей, полигон, земля, родной мир. Я вам так скажу, братцы, богатырь повернулся к своим друзьям. Помимо богатырей в золотой комнате находились висящие в воздухе морок, лежащие в повалку члены совета, застывшая фигура брата репсака и переминающийся с ноги на ногу Иван Иваныч. Причем что репсак, что Иван Иванович, что морок, что члены совета, все внимательно слушали, какое же решение примут богатыри. «Негоже на печь возвращаться, коли супостат по нашей земле гуляет». «Доведем дело до конца», — одобрительно кивнул Добрыня. «Хорош трепаться», — усмехнулся Алеша. «А то без нас драка закончится». «Постойте, Плехан пусть и с трудом, но поднялся на ноги. Я хочу извиниться. Может, попозже?» — поморщился Алеша. «У нас тут как бы война в самом разгаре». «Нет», Плехан упрямо мотнул головой. «Это надо сделать сейчас. Их смерть...» Он кивнул на тела банкиров и судьи. «На моей совести и я...» «На нашей...» Перебил его муром. «И мы сделаем все, чтобы их не забыли». «Я совершил ошибку». Глаза мэра наполнились слезами. «Мы все совершаем ошибки», — шмыгнул носом Илья. Главное, что ты вернулся, Алёша в отличие от друга хотел побыстрее закончить этот разговор. А теперь, чтобы их смерть была не напрасной, Эльф показал на финансистов и судью: Давайте доведем дело до конца. Не мы ее начали эту войну, но мы ее закончим. Да будет так, кивнул плехан, опускаясь на одно колено. А я буду вам в этом самым верным помощником. Мы, поправил его Викула, также преклоняя колено, «мы все». Остальные члены совета один за другим последовали его примеру. «Их имена не будут забыты», — Алеша кивнул на павших товарищей. «Их дело будет продолжено», — подхватил Муром, незаметно смахивая одинокую слезинку. «Вот только для начала», — вздохнул Добрыня, «нужно победить в этой войне». «Ты прав, брат» оплакивать павших будем после победы за дело голос мурома окреп, а вместе с этим тело богатыря наполнила сила иван иванович дай нам связь картинку и текущий расклад